глава семнадцать в ложкина я вернулась с гудящей головой и сразу налетела на ольгу которая отчитывала банди и тебе не стыдно гневно вопрошала зайка тряся перед мордой пита пустой миской знаешь как называется такое поведение воровство в чем провинился бандюша спросила я столь ли велико преступление ольга выпрямилась Мне дали рецепт потрясающей маски. Она восстанавливает цвет лица. Дело трудоемкое, но оно того стоит. Сначала проращиваешь фасоль, потом перемалываешь ростки, вернее, растираешь их фарфоровой ступки, пестиком, до состояния пюре. Добавляешь мелко нашинкованную капусту, опять растираешь. Понимаешь, как это хлопотно. И только я сделала маску, как... Можешь не продолжать, улыбнулась я. Пес ее съел, а ты уверена, что разбойник именно Банди? Ольга швырнула пустую миску в раковину. А кто еще? Хуч и черри даже близко не подойдут к подобному лакомству. Снаб ненавидит любые овощи. Остается Банди. Вот он способен слопать все, что не приколочено и ведь оставила ненадолго, решила сначала чаю попить, а потом собой заняться. Поднимаюсь в спальню, маски нет, паркет слюнями измазан. Я поскользнулась и больно стукнулась. Наверное, Пит миску перевернул, а потом пол вылизывал, вор. Последний раз, отругав ни в чем повинного пса, зайка ушла. Я посмотрела на грустного банди открыла коробку жирным, строго-настрого запретным для собак печеньем курабье и начала совать его в пасть мигом ожившего питбуля, приговаривая при этом, «Ничего, люди тоже порой становятся жертвами поневоле. Вроде ты виноват, а на самом деле нет». Раздался звонок в дверь. «Иду!» — заорала Ирка, шаркая тапками. «Кто там?» «Здрасте!» «Вы кому?» Вызов поступил от Дегтярева Александра Михайловича, ответил незнакомый мужской голос. «Дарь Ивановна!» — завопила Ирка. «К полковнику! Скорая!» «Куда идти?» — продолжал тот же Бретон. Я, забыв про Банди, понеслась, перепрыгивая через две ступеньки, в спальню полковника. Александр Михайлович лежал на диване с газетой в руке. «Тебе плохо?» — еле переводя дух, спросила я. «Нет», — слишком бодро ответил Дегтярев, — «только насморк и кашель». «Но ты вызвал скорую?» «Я?» — старательно изобразил изумление толстяк. «Ну не я же!» «Не звонил врачам. Они приехали!» «Да ну! Правда, уже идут сюда!» «Ах, вот оно что!» — сказал Дегтярёв. «Сегодня я беседовал с Ваней. Он меня замещает на время болезни. Я сообщил ему про грипп. Вот он и забеспокоился, прислал в ложки на бригаду». «Больной здесь?» — послышалось из коридора. «Иди, иди!» — нервно сказал Дегтярёв. «Ещё заразишься!» «Нет уж, постою тут!» — уперлась я. — Добрый вечер, — сказал врач в голубом халате, входя в спальню. — Где Дегтярев Александр Михайлович? — Хороший вопрос, если учесть, что в комнате, кроме доктора, находятся мужчина и женщина. — Это я, — ответил полковник. Врач сел на стул, раскрыл чемодан, вытащил из него какие-то листы и приступил к процедуре изучения больного. — Дегтярев Александр Михайлович? — Да, — кивнул толстяк. — Ваша фамилия? — Простите, — растерялся полковник. — Фамилию назвать можете? — Чью, — изумился приятель, — вашу. — Дегтярев, — растерянно заявил толстяк. — Имя? — Александр Михайлович. — Отчество? — Но я же ответил. — Начал беспокоиться приятель. — Александр Михайлович. — Я отлично слышал и записал имя. Но теперь надо отчество. Слишком ласково заулыбался врач. Не волнуйтесь. Если забыли, сейчас вспомните. Ну? Александр Михайлович тупо повторил Дегтярев. Ай-яй-яй, покачал головой врач. Еще разок. Нутис, как именовали вашего папеньку? Ну? Ну? Ну? Михал Петрович после небольшого колебания заявил полковник. Значит, его отчество? Петрович. Вот видите, удовлетворенно закивал Экскулап. Вот и славно. Так и запишем в анкете. Никогда не стоит пугаться потери памяти. В конце концов, если забудете все, даже интересно потом заново вспоминать. Погодите, влезла я в дивную беседу. Человека на кровати звать Дегтярев Александр Михайлович. Вы сейчас неправильно указали данные. Доктор глянул на листок. «Не путайте меня. Дегтярев Александр Михайлович осуществил вызов психиатра, а болен Дегтярев Михаил Петрович». «Он давно умер?» — подпрыгнул полковник. «Кто?» — выторщил глаза врач. «Михал Петрович». «Что вы говорите?» — затряс головой скулап. «Ну надо же! Во всем пробки виноваты!» Водители теперь пошли хамы, машину со спецсигналом не пропускают. Примите мои глубочайшие соболезнования. Я мчался сюда, движимый искренним желанием помочь страдающему человеку, но опоздал. Смерть до прибытия для многих врачей рутина, но для меня трагедия. Михаил Петрович скончался давно, попыталась я внести ясность. Когда? — повернул голову врач. Не знаю, пожалуй, я плечами. Мы не встречались. Но он утверждает обратное, ткнул в полковника психиатр. Вас как зовут? решила я ближе познакомиться с полуумным доктором. Э, -э, э, как Моцарта, неожиданно ответил врач. Вольфганг Амадей? вытряхла я глаза. Пётр Ильич, внезапно заявила молчавшая до сих пор медсестра. «Но это Чайковский!» — растерялась я. «Верно, верно!» — замахал руками врач. «Я путаю композиторов!» «Ха-ха! Бывает! Не обо мне речь! Начнем сначала. Кто болен? Как его фамилия?» «Дегтярев!» — бормотнул полковник. «Имя?» «Александр!» — живо ответила я. «Отчество?» «Михайлович!» — простонал толстяк. «Ой, как интересно!» — обрадовался Петр Ильич. И вызывал нас тоже Дегтярев Александр Михайлович. А кто умер? И куда подевался Михаил Петрович? Полковник начал багроветь, а я быстро сообщила, он внизу кофе пьет. «С ума сошла!» — подскочил Дегтярев. «Отец давно на кладбище лежит!» «Значит, Михаилом Петровичем займемся позже!» — склонил голову на бок доктор. «Да-да!» — закивала я. «Сначала разберемся с тем, кто лежит на диване», — уточнил врач. «Верно!» — восхитилась я. «Отлично!» «Фамилия?» — я икнула. «Дегтярев». «Имя?» «Александр». «Отчество?» «Петрович!» — вырвалось у меня. «О, у нас уже третий Дегтярев!» — обрадовался Петр Ильич. «Александр Михайлович?» «Александр Петрович?» И Михаил Петрович, семья, я давно заметил, что психические сбои заложены генетикой. Я вспотела. Полковник затравленно смотрел на эскулапа, медсестра открыла чемоданчик, вытащила из него пузырек, накапала из него в стеклянный стаканчик, лихо выпила микстуру и сказала, «Петр Ильич, не заморачивайтесь, это у нас последний вызов, оформляйте их группой». «Молодец, Мариночка!» — похвалил врач. «Верно. Едем дальше по анкете. Ваш пол?» «Чей?» — проблеял полковник. «А кто у нас заболел?» — засюсюкал Петр Ильич. «Мальчик? Девочка?» «Дедушка!» — хихикнул я. «Мужчина!» — буркнул Дегтярев. «Неужели не видно?» «Первичные признаки, позволяющие сделать вывод о вашей половой принадлежности, скрыты одеялом», — высказался врач. «Ну, вообще!» — только и сумел ответить Дегтярев. «Раса?» — вдруг спросил доктор. «Чего?» — насторожился толстяк. Я откашлялась. «Насколько понимаю, надо сообщить о цвете кожи. Странный, неполиткорректный вопрос». «Это для диссертации», — бесхитростно пояснил Петр Ильич. «Я собираю материал для докторской» скоро защита тема влияния постсиндромного сдавливания субъекта в момент особой психической напряженности и когнитивной раздражительности объекта изучаемой ситуации. Я затрясла головой. «Меня никто не сдавливал», — испугался полковник. «Так еще все впереди», — сказал Петр Ильич, — «еще попадетесь». «Ну да что мы...» «Все впустую болтаем. На что жалуетесь?» «Пусть она выйдет», — жалобно попросил Толстяк. «Посторонние покиньте помещение», — велел Петр Ильич. Я дернула плечами. «Пожалуйста». «И плотно закрой дверь», — крикнул Дегтярев, «а то встану и проверю, как захлопнула». «Конечно», — совершенно спокойно ответила я и громко стукнула створкой о косяк. Никогда не подслушивая чужие разговоры, ну, разве только в самых крайних случаях. И сейчас настал именно такой. Что хочет скрыть от меня полковник? Зачем он вызвал кандидата сумасшедших наук? Есть замечательный способ узнать подробности. Наивный Дегтярев полагает, что... Подслушать можно только из коридора. О, как он ошибается! В его спальне есть камин. Второй стороной он выходит в библиотеку. Если сесть там в кресло, то будет замечательно слышно все, о чем говорят в соседней комнате. Не теряя ни минуты, я заняла нужную позицию и стала незримой свидетельницей диалога толстяка с психиатром. «Доктор, я схожу с ума» заявил полковник. «Кто может определить грань между нормой и безумием? Если вдуматься, то поймешь. Все человечество психически нестабильно», — философски заявил врач. «У меня глюки», — продолжал Дегтярев. «Мыши, зеленые человечки», — заинтересовался Петр Ильич. «Подушка», — коротко ответил полковник. «Кто?» — изумился психиатр. Это которая под голову? Нет, треугольная, коричневая, ползает по комнате. Вчера была одна, а сегодня их стало много. Но остальные маленькие, крохотные, словно инопланетяне из фильма «Кошмар планеты Ру». Значит, сначала была одна, а затем она... — Раздробилась. — Нет, — занервничал толстяк, — крупная осталась, и, похоже, она и мать. Лежу себе тихо, читаю вижу, вползает из коридора, звук издает чавк-чавк-чавк. — Чмок-чмок-чмок, — ожил врач. — Нет, чавк-чавк-чавк. — чавк". Ладно, не волнуйтесь, — с ангельским терпением повторил Петр Ильич. — Не верите мне? — Что вы! — — заигазил психиатр. — Обычное дело. Входит подушкой, говорит. Чмак-чмак. Сто раз подобное видел. Они ко мне являются. Чмак-чмак. «Чавк, чавк — Чавк-чавк! — заорал Дегтярев. — Мариночка, дай микстурочку. Да не больному. Смажешь клиническую картину о мне, — распорядился Петр Ильич. — Значит, чавк-чавк, а дальше? И тут они к ней ринулись со всех сторон. — Кто? Подушата, мелкие, я плохо без очков вижу, признался Дегтярев, со всех лап понеслись. Я поудачнее уместилась в кресле. Интересно, где у улитки лапы? Она и мать, бубнил Толстяк, они и дети. О, воскликнул Петр Ильич, вот и репа. Вы о чем, осекся приятель, в смысле корень, репа, корешок, понятно? «Вообще ничего. Доктор, я псих. Ну что вы, голубчик, просто вы попали в трансцендентальную яму транспраженного измененного сознания. Как проходили ваши роды?» «Мои роды?» – забеспокоился приятель. «Да-да». «Но я никого не рожал», – загласил ополоумевший Дегтярев. «Конечно, конечно, спрашиваю по-другому» как вы родились на свет ну как все естественным путем а можно вылезти через нос обозлился полковник или через ухо дружочек ваша агрессия говорит о глубоко запрятанном комплексе материнского отторжения в купе с обострением эдиповой шишки родить можно и посредством кесарево сечения я не в курсе деталей Мама не говорила о родах? Нет. Никогда? Нет. Или вы отторгали информацию? Нет. Хм, ясно. Потеря эмоциональной связи — отсюда навязчивое видение. Эллипсовидное сознание — искривленный наподобие дуги Вольта, сильно затрудняет протекание чистой психики по каналам. Вследствие этого, доктор, я ни черта не понимаю, взмолился Дегтярев, попроще, пожалуйста, но примитивней некуда. Ладно, вы страдали от отсутствия материнской любви, поэтому сейчас и видите подушку. Она символизирует вашу мать». Вашу мать! рявкнул полковник. И как долго эта мать тут ползать будет.